Глава 19. Война кланов. А ведь изначально я готовил этот кусок мяса просто, чтобы угодить королеве. Зачем? Зачем я это делал? Уважение? Но я ведь собирался ее убить. Не помню, чтобы я строил далеко идущих планов. Мне просто хотелось принести королеве лучшую еду. С ужасом, думал я. Я подошел к огромному насекомому. «Так, ладно». «Оставим это, сейчас важно другое. Нужно договориться с ней, потому что убить ее у меня точно не выйдет. И нельзя ее убивать». Я подошел к королеве. Она заметила меня и при помощи своих помощников развернулась ко мне. Я протянул ей жареный кусок мяса. Она вытянула голову и схватила стейк, который казался невероятно маленьким по сравнению с ее головой. «Вроде задобрил». Теперь нужно подумать, как вести с ней диалог по поводу закрытия портала и дружбы наших рас. Несколько секунд королева пережевывала. Ничего не происходило. Я, как верная собачка, ждал. Затем неожиданно меня закрыла волна эйфории. В кровь хлынул целый поток эндорфинов, которые побудили целую галактику синапсов забиться в возбужденном экстазе блаженства. Мгновенно забылось сразу все». «Вы подверглись сильной ментальной атаке. Ваши параметры интеллекта временно снижены на 35%.» Очнулся я опять в логове. На этот раз пробуждение было еще более мерзким, потому что я обнаружил, что лежу в собственной рвоте. Желчь, кусочки мяса, что-то красное – все это лежит возле меня, подо мной и на мне. Ужасно мерзко. Я встал и быстро отряхнулся. Но блевота — это не какие-нибудь крошки, чтобы от нее отделаться. Ее нужно смыть, а лучше попариться хорошенько. Черт, черт, черт. Мало того, что договориться нормально не получилось, так еще и это. Теперь нужно тратить время, чтобы дойти до реки. Ну, кстати, заодно еще воды наберу. Хотя клоны и так мне бы притащили. Но ведь если я уйду, то не смогу помочь королеве. «А зачем мне ей помогать?» «Но она же королева. Ей нужно помочь». «Правильно. Тогда я смогу получить дозу ее благодарности. Стоп!» «А мои ли это мысли? Я же не хочу ей помогать на самом деле». «Нет. Бред. Я же сам хочу ей служить. Это мое решение. Служить ей». «Да. Я должен служить королеве. Это мой долг перед ней за ее доброту». «Мои мысли путались». Создавалось впечатление, что моему настоящему я не давали проснуться, а вместо него за пульт управления посадили кого-то очень на меня похожего, но мной не являющегося. Как будто, даже не знаю, мою волю, мои настоящие желания подавили, оставив вместо них только желание угодить королеве. Около трех суток по земному времени ничего не происходило. Я таскал еду вместе с рабочими и солдатами, убивая диковинных животных, Затем сам же их и жарил, за что получал отдельную благодарность от королевы. К сожалению, с каждым разом мне достается все меньше мимолетного счастья, но это лишь стимул стараться. Уверен, что когда-нибудь королева заметит меня и мои труды, и вознаградит меня, как полагается. Я стал немного понимать язык инсектоидов. Все действительно зависит от чистоты вибрации и темпа. Система довольно сложна для обычного человека, и не заканчивается только комбинацией звуков. как та же азбука Морзе. Однако, благодаря Пете, с которым я неплохо сдружился, я смог выучить и даже научился практически безошибочно определять такие слова, как «улей», «добыча», «костер», «мясо», ну и еще несколько не столь значимых. К сожалению, сам стрекотать я так и не научился. Вероятнее всего, именно поэтому меня не хочет замечать королева. Однако я смог научить Петьку распознавать некоторые наши слова. В его лексиконе теперь есть «Улей», «Назад», «Вперед», «Нужна помощь», «Нет», «Да» и много чего еще. По правде сказать, ученик из него лучше, чем из меня. Он даже свое имя знает и очень им гордится. По крайней мере, каждый раз, когда я зову его по имени, он как-то свысока смотрит на остальных мудрецов. Мол, смотрите, какой я уникальный. Костер теперь стал чем-то монументальным. Каждый хотел поджарить мясо для себя или для королевы. Мудрецами была организована группа из двух стражей и пятерки рабочих, основная задача которых была именно в том, чтобы следить за костром. Уже все палки в округе истаскали, начинают использовать бревна. Как бы пожар не создали с их-то новоявленной любовью к пиромании. Как я уже сказал, спокойно было только три дня. Затем Уль сполошился, на нас выдвинулась армия другого Улья. По словам клонов, Ули, стоящий рядом, ничуть не меньше моего. А это значит... что разведчики оттуда как-то прознали про нападение муравьев и решили напасть. Э, дураки, как они смеют пытаться уничтожить наш улей? Убью всех. Точно. Наверняка, если я хорошо покажу себя в этой войне, королева меня наградит. Мы начали собирать армию. Наши ряды значительно восстановились за три дня, но этого было все еще недостаточно. «Королева трудится, не покладая рук... рта. Но этого все равно недостаточно. С другой стороны, у нашего Улья есть я. Да ради королевы я способен в одиночку положить всю их ничтожную армию». Припозднившиеся клоны сообщили мне об этом приблизительно через час после того, как в Улье произошел переполох. «Кстати, им я сказал, что сейчас следую плану по налаживанию отношений с королевой. Мол, все это часть стратегического плана по вхождению к ней в доверие». Они поверили. Как хорошо, что я замечательно себя знаю. Иногда нет ничего более простого, чем обмануть самого себя. Так вот, я приказал клонам спрятаться где-нибудь в кустах подальше. В бою от них толку много быть не может. К тому же мне нужно отличиться самому, чтобы королева наградила именно меня. Армия противника показалась через полтора часа. По-видимому, они бросили все свои силы на уничтожение нашего улья. Инсектоидов в небе было даже больше, чем в тот день, когда на нас напали муравьи. Первым фронтом летели воины. Прямо за ними расположились мудрецы. Огневое прикрытие, наверное. За магами летела небольшая кучка камикадзе. Последними были рабочие. Как позже оказалось, в сражении не участвовали. Их задачей была только сбор трупов. Земля содрогалась от дружного марша тягачей. Стражников и нового вида инсектоидов. Последние не обладали большими размерами и крыльями. Они передвигались на четырех тонких ногах, имели тонкое, как у богомолов, тело, маленькую голову и, что самое главное, две пары извивающихся конечностей. Судя по всему, они своего рода уничтожители тягачей. Их задача проникать под толстую броню врага при помощи своих щупалец и пронзать его внутренние органы. Опасные гады. «Петя, скажи вниз!» Прокричал я мудрецу, тот меня прекрасно понял и, уже доверяя мне, приказал отрядам спуститься ниже. «Скажи, вниз!» — повторил я. Мудрец стрекотнул еще раз. «Вот теперь достаточно. Теперь сражение будет проходить на приемлемой для меня высоте. Замечательно. Так я смогу хорошо себя показать». Минута, две, армии схлестнулись, я тоже подключился. Понять, где враги, а где друзья, для меня было довольно проблематично, поэтому я просто решил забуриться в тыл противников. Яд, телепортация, я на спине воина, оторвать ему крылья, теперь заразить. Раз, два, три, четыре, пять, готово. Следующий, телепортация, оторвать крылья, заразить ядом. Следующий, телепортация, следующий, следующий, следующий, королева будет мне довольна. Чёрт, меня ранил какой-то смерть, решивший, что может напасть на нашу прекрасную королеву. Больно. Это всего лишь боль. Я оказываюсь на спине у напавшего на меня вражеского мудреца. Его волна воздуха оставила на моей спине огромную рану длиной во всю спину. Сантиметра три в глубину и сантиметра три в ширину. Получен урон 205. Получена травма. Здоровье уменьшается со скоростью 2 единицы 5 секунд. Я вырвал его крылья, после чего заразил ядом. Он стал еще одной моей батарейкой, обреченной смерть в этом сражении. Почувствовав угрозу для своей жизни, я ушел от взрывной воздушной атаки сразу трех мудрецов телепортом, одному из них за спину. Убить. Минус один, минус два, минус три. Королева будет мной довольна. Из-за того, что я ударил по командному центру армии, строй врагов немного покосился. Остальные мудрецы обратили на меня внимание – Они приняли решение отойти назад, поставив против меня рабочих и камикадзе, что были рядом. И если последние еще могли доставить мне проблем, подставиться под их жало равносильно смерти, то первые мне уже ничего не способны сделать. Убивая врагов, я чувствовал себя неуязвимым богом. Я появлялся, отравлял, после чего исчезал и атаковал снова. Поставить после меня слабых противников было ужаснейшей ошибкой. Множество батареек, беспомощно валяющихся на земле, гарантировали мне практически мгновенную регенерацию любых травм. Я даже один раз не уследил, и камикадзе отравили меня, пробив спину практически насквозь. Это была ужасающая боль. Ярость в тот момент скипела во мне даже сильнее, чем в тот момент, когда я узнал, что кто-то собирается напасть на прекрасную королеву. Несомненно, если бы к моменту, когда меня пронзили, у меня не было двадцати кукол, я бы почти мгновенно погиб, но ужасная травма и даже яд, распространяющийся по моему телу, были бессильны против моей регенерации. Я убивал с одной лишь мыслью, что делаю это во благо королевы, во благо Улья. Я не обращал внимания на приобретаемые каждую секунду все новые и новые шрамы, Не обращал внимания на то, что возле меня уже собралась толпа инсектоидов, жаждущих моей смерти. Я сражался как настоящий берсерк в окружении врагов. Я чувствовал себя непобедимым богом. Когда мне показалось, что того количества убийств, что я совершил, недостаточно, и надо больше, чтобы выделиться среди всей армии, чтобы всемогущая королева похвалила меня, я приказал активировать способность усиления яростью, всю ярость в ловкость. Невозможно усилить характеристику больше, чем на сто процентов. Ловкость плюс пятьдесят длительность одна минута. Ух, что началось. Контроль над собой я, конечно же, тут же потерял. У меня забрали даже возможность подглядывать за действиями злого меня. Однако я уверен, что кричал что-то вроде «За королеву всех порву!» и убивал врагов со скоростью пулемета. Наверное, ловкость, перевалившая за отметку 100, позволяет так быстро передвигаться, что необходимость телепортации просто пропадает. Даже с 51 очком я могу наносить по 3-4 удара в секунду. Страшно представить, на что я буду способен сотней. Когда я очнулся, бой был не закончен. Я был полностью покрыт толстой коркой крови, как своей, так и гемолимфой, повторяем изученное, насекомых. Хотя, наверное, еще до того, как я включил яростный режим, она уже была, просто тоньше, не такая заметная. Я сплюнул что-то голубо-красное. Мерзко. Впрочем, ничего больше мне сделать не дали. Попытались отрубить мне голову мощнейшим ветровым ударом. И, наверное, так бы и получилось, если бы непредвидение, которое в нужный момент забило тревогу и заставило меня отклониться чуть назад. Что-то я засиделся. Нужно убивать на благо королевы. «Точно! Иначе она увидит, что я тут бездельничаю, и может расстроиться!» «Точно! Мне нельзя расстраивать ее! Она же может на меня обидеться и не поблагодарить меня!» «Телепортация! Я оказываюсь возле вражеского тяжеловеса! Прыжок! Проскальзываю у него под брюхом, заражая ядом!» «Следующий! Пусть такая атака не убьет врага, но хорошо его ранит!» Мой кинжал сейчас уже представляет из себя грозное оружие, и даже пару царапин не только заражают, но еще и замораживают врага. Пока я сражался на земле, в воздухе происходило поистине грандиозное сражение. Мудрецы с обеих сторон поливали магией вражеские отряды. Каждая атака убивая десятки беспечных противников. Инсектоиды-воины разрезали друг друга пополам и целым скопом нападали на мудрецов. Камикадзе, как пули, летели туда-сюда, протыкая своим жалом насквозь уязвимых воинов и работников. Однако и там, где сражался я, хватало места для экшена. Здесь пятиметровые гиганты сражались друг с другом. Выглядело это даже круче, чем танковые сражения. Всюду лязг хитина-обхитин, брызги гемолимфы, оторванные головы и изрубленные тела поверженных противников. Земля позеленела от хитина-трупов. Несмотря на все мои усилия, было видно, что мы проигрываем. Я убил уже не одну сотню насекомых, но им не было видно конца и края. Тогда как наши силы подходят к концу. Я уже не могу так быстро реагировать. От нашей армии осталось, да, и рент, половина. Страшно. Если постараются, соберутся всем скопом, они и меня наверняка числом возьмут. И тогда я не смогу защитить королеву. Видимо, то, что армия проигрывает, и нужно выводить резервные силы, стало понятно не мне одному. Королева решила показаться. Два десятка стражников опустили ее судья. Это выглядело по-настоящему грандиозно. Два десятка огромных четырехметровых жуков спускают громадное насекомое. Противники тут же кинулись на нее, забыв обо всем. Сотни насекомых, умирают наших атак, полетели убивать королеву. «Лучше атаковать тех, что позади. Прекрасная королева может случайно убить меня», – подумал я и стал атаковать тех, что оказались позади. В основном это были мудрецы или рабочие. Для меня настал настоящий рай. Теперь я мог не беспокоиться о защите и просто-напросто вырезать врагов одного за другим. Да, королеве сейчас не сладко, хоть ее и защищают мудрецы и стражи, да ее магия ничуть не слаба, но врагов все же слишком много, и они напираются со всех сторон». «Я ей сейчас ничем не помогу!» – подумал я. «Сейчас моя задача – вырезать припозднившихся!» После появления королевы ничего интересного не происходило. Тупое месиво с обеих сторон. Наши защищали королеву и охотно отдавали за нее свои жизни. Враги с таким же рвением нападали на нее и отдавали свои жизни за возможность ранить ее. Однако у нас, как у защищающихся, естественно, было преимущество. Королева! Ее магия разорвала в клочья две сотни, может быть, больше нападающих, а ее броня выдерживала их нападение какое-то время, пока союзники отгоняли врагов. Ко всему прочему, позади действовал я. Пусть мои атаки не были столь массовые, как ветряные секиры-королевы, разрубающие врагов пополам, однако они были достаточно быстры, чтобы убивать по 10-15 врагов за каждую минуту сражения. Закончилось все резко. В какой-то момент врагов резко стало меньше. Я уже не мог просто так определять, кто мне друг, а кто враг, а через минуту бой стих совсем. Я осмотрелся. Огромную площадь, по меньшей мере гектар, занимали трупы. Куда ни посмотри, они были везде. Части тел, кровь, враги, друзья. Все смешалось. Запах стоял просто ужасный. Запах настоящего сражения. Нас осталось процентов двадцать от изначального числа. «Может быть, меньше. У нас даже не хватило сил, чтобы поднять королеву вулей. В этот момент я в который раз пожалел, что родился гнусливым человеком, а не величественным парящим в воздухе инсектоидом». Навык владения кинжалами получил новый уровень. Навык уклонения получил новый уровень. Навык уклонения получил новый уровень. Навык нанесения критических ударов получил новый уровень. Навык нанесения смертельных ударов получил новый уровень. Навык распознавания уязвимых точек получил два новых уровня. Навык нанесения смертельных ударов получил новый уровень. Навык предвидения получил два новых уровня. Навык накопления ярости получил два новых уровня. Навык выплескивания ярости получил два новых уровня. Скрытое уникальное умение выживания получила Новый уровень. Вы убили существ, превосходящих вас по уровню, количеству внешним условиям. Ваш уровень увеличен на два пункта. Характеристики, используемые в сражении, увеличились. ловкость плюс 3, стойкость плюс 3, выносливость плюс 1, сила плюс 1, интеллект плюс 2, мудрость плюс 1, удача плюс 1. Снаряжение магический, ядовитый кинжал умножения сущности получила новый уровень. Способность телепортация на короткие расстояния в пределах видимости получила новый уровень. Способность усиления яростью получила новый уровень. Внимание! Суммарное количество ваших характеристик достигло 300. Вы можете эволюционировать, модифицировав свое тело. Выберите две характеристики, эффективность которых возрастет. Внимание! Возможны видовые изменения вплоть до полного преображения. Время на выбор 30 секунд. «Хочу научиться летать. Чтобы летать, нужна ловкость. Ловкость, да. Ловкость. Мне требуется ловкость, чтобы быть более быстрым. И тогда я смогу летать. Лучшие инсектоиды всегда быстрее. Что еще? Интеллект? Если летать не получится, то я смогу телепортироваться так быстро, что будет казаться, что я парю. Точно, интеллект!» «Выбор сделан». Мое тело тут же сковало боль, но по сравнению с тем, что я испытывал каждые 24 секунды на протяжении всего затяжного боя, она была просто смехотворна. Крылья у меня не выросли. Королева посмотрела на нас, и мы получили очередную дозу счастья. Это был самый прекрасный момент в моей жизни. Эйфория захлестнула меня еще сильнее, чем в прошлые разы. Невозможно ни словами... Несравнительно описать силу тех эмоций, что обуревали меня в том мгновение. Вы подверглись сильнейшей ментальной атаке. Очнулся я абсолютно счастливый, отдохнувший и желающий еще раз почувствовать себя на небесах в собственной блевотине, моче и фекалиях. Подумав, что такая цена счастья, я остался с наслаждением смотреть на то, как королева поедает трупы врагов, медленно переползая самостоятельно. Яйца, что она откладывает, тут же относят рабочие улей. Я осмотрелся. Я проснулся последним. «Значит, я самый большой молодец!»